Это свидетельствует о том, что правительство внедряло и совершенствовало технологию добыча данных с помощью ФБР, Секретной службы, Управлению по борьбе с наркотиками, Службы иммиграции и Натурализации. Скрытые тайны Орловской мечты Пондекстера. По мнению Мадлен Бейрен, защитники гражданских свобод определяют Метрикс как главную программу слежения через базы данных в истории США.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 Метрикс Тотальное владение информацией 2 Те, кто выступает против «Матрикс», заявляют, что программа это попытка возродить отмененный проект Пентагона тотальное владение информацией, контролируемый осужденным преступником и торговцем оружием Джоном Пойндекстером и направленный на то, чтобы собрать всю возможную информацию. Страницы, посещенные в интернете, кредитные истории, покупка авиабилетов, сведения об аренде автомобилей, история болезней, дипломы, и сертификаты о получении образования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 Информационный центр по защите личной информации в электронных средах, восемнадцатого января две тысячи четвертого года. Northwest Airlines передаст данные о пассажирах правительству. Джон Шварц, USA Today, 19 января две года.